Уберите яркий свет. Далее, в главе о гигиене спальни, мы подробно поговорим о вопросах освещения. А здесь уделим конкретное внимание вечерним часам и вечернему освещению. Некоторые люди создают значительное затемнение за несколько часов до сна. Все ради продуктивной секреции мелатонина. Но на самом деле крайности не нужны. За два часа, минимум за один час до сна, желательно отказаться от яркого света и экранов гаджетов. В остальном живите как обычно. Неяркое бытовое освещение, как правило, не враг вашему засыпанию. Сейчас на упаковке каждой лампочки производитель пишет ее основные параметры, в том числе цветовую температуру. Этот показатель, измеряемый в кельвинах, может подсказать вам, опасна ли конкретная лампочка для выработки вашего мелатонина. Выше 4,5 тысяч кельвинов – офисный белый свет, ниже 3,5 тысяч кельвинов – теплый домашний. И тот, и другой могут воздействовать на секрецию мелатонина. 1700 кельвинов – это цветовая температура, как у лампы накаливания, желтоватый свет, который меньше всего понижает продукцию гормона сна. Утром хорошо взбодриться под белым офисным светом, а вечером, наоборот, расслабиться под домашним рыжеватым освещением от 1700 до 3000 кельвинов. В спальне, к примеру, можно установить лампы с цветовой температурой 1700 кельвинов, а в гостиной или на кухне – 5500 кельвинов или более. Еще один вариант – использовать умные лампы с изменяемой цветовой температурой. Прямо со смартфона можно изменять их параметры. Утром настраивать лампы на высокую цветовую температуру, а вечером – на низкую. не ложитесь заранее. Вот мы с вами и разобрали вечернюю подготовку ко сну и вплотную приблизились ко времени засыпания. Некоторые, прежде всего люди с повышенным фокусом внимания на здоровье и сне или с нарушениями сна, стремятся пораньше лечь, чтобы выспаться. Получать достаточное количество сна – замечательное стремление, но любую идею можно довести до абсурда. Ложиться спать, когда спать еще совсем не хочется – это неправильно. Представьте себе, человек привык ложиться после полуночи, так как он по своему хронотипу сова. Где-то он услышал или прочитал, что для здоровья нужно отходить ко сну в 21 час. Пытается это сделать, но не получается. В 21 час для него вечер еще в разгаре, а до ночи далеко. Он будет усиленно пытаться уснуть, что только задержит отход ко сну. злиться что не получается, и это тоже ему особо не поможет и досадовать о времени, проводимом в кровати впустую. В итоге такая концентрация на сне может даже создать риск бессонницы. В общем, экстремально сдвигать отбой на пораньше не нужно. Ложитесь сонными. Если сонливость наступает слишком поздно, ее можно сдвинуть на более ранние часы, но делать это надо постепенно. Начать раньше вставать, при этом к вечеру будет накапливаться сонливость. Соблюдать режим сна и бодрствования в рабочие дни. Не пересыпать в выходные больше, чем на два часа. Сильнее уставать физически, заниматься спортом. Отказаться от кофеина во второй половине дня. Выполнить предыдущие советы по оздоровлению вечера из этой главы. Также вы можете переслушать раздел «Совы и жаворонки», «Как сове стать жаворонком» и воспользоваться рекомендациями по коррекции циркадных ритмов. Это может быть полезно, если вы обладатель позднего хронотипа – сова. Микросон – это тоже сон. Информация для любителей посидеть перед телевизором или посмотреть фильмы вечером. После тяжелого рабочего дня это может быть весьма расслабляющим и даже усыпляющим занятием. Некоторые люди рассказывают, что при таком диванном отдыхе порой даже задремывают на минуту-другую или же просто немного клюют носом, засыпают и тут же пробуждаются. Но такой короткий сон может быть совсем не на пользу. Даже крохи непродолжительного сна могут перебить вечернюю сонливость, активизировать человека и заставить его бодрствовать еще час-другой. Так что старайтесь избегать микросна. Пусть он и микро, но это тоже сон. Откажитесь от мести. При тут месть? Дело в том, что есть такой термин «revenge bedtime procrastination», что-то вроде «мстительной прокрастинации перед сном». В русском языке это не слишком употребительное определение, но само явление очень распространенное. Оно обусловлено активным ритмом современной жизни, из-за которого у человека не остается личного времени. Это закономерно вызывает досаду. Чтобы Отомстить своей занятости и все-таки вырвать для себя свободное время, человек откладывает отход ко сну. Это время он чаще всего заполняет довольно-таки бессмысленным серфингом по интернету, онлайн-играми, чтением или другим расслабленным времяпрепровождением. Человек осознает негативные последствия своих действий, но все равно не может отказаться от вечерней прокрастинации. Ирина описывает это так. Я беру телефон, чтобы поставить будильник, но как-то незаметно зависаю в интернете. Результатом такой прокрастинации становится недосып на следующий день. Человек встает с трудом. Возможно, он даже обещает себе раньше лечь на следующий день, чтобы как-то облегчить подъем. Но приходит вечер, и он повторяет ту же порочную последовательность действий. Рекомендации по преодолению вечерней прокрастинации. Рекомендация первая. Установите будильник один раз на всю неделю. Современные смартфоны позволяют это сделать. Тогда у вас не будет повода залипнуть в телефоне вечером, устанавливая время пробуждения. Рекомендация вторая. Поставьте будильник не только на утро, но и на время за 15 минут до отхода ко сну. Услышав сигнал, вы будете знать, что уже пора коротко подготовиться ко сну и спать. Рекомендация третья. Распланируйте день. Составьте конкретный список дел, которые вы должны сделать. Разумеется, опирайтесь на здравый смысл и не вносите туда все задачи на ближайший месяц. Рекомендация четвертая. Выделите в своем дне конкретное время, которое вы посвятите отдыху и досугу, хотя бы 15-30 минут. Поставьте его в приоритет над домашними и другими вечерними делами Желательно, чтобы оно было запланировано не прямо перед сном, а в начале вечера, чтобы его было можно и нужно прекратить, и оно не продлилось на законное время сна. Ароматерапия. Считается, что некоторые запахи способствуют успокоению. Лаванда, иланг-иланг, майоран и так далее. На этот счет можно сказать следующее. К сожалению, доказательная медицина не подтверждает позитивного влияния ароматерапии на сон. Впрочем, плацебо-эффект тоже эффект, поэтому если вы используете ароматерапию и ощущаете, что она вам помогает, почему бы и нет? Водные процедуры перед сном. Теплая ванна или душ могут быть полезны для сна. Тепловые процедуры расслабляют мышцы и инициируют процессы в организме, ведущие к засыпанию. Некоторые люди очень чутко это ощущают, поэтому теплая вода – полезное воздействие для хорошей ночи. Локальные процедуры, такие как ножные ванночки, тоже могут рефлекторно оказывать позитивное влияние. Хотя, конечно, надо понимать, лекарством от бессонницы ни то, ни другое не является. Успокоительные травы, добавки и препараты. А стоит ли? У людей, вполне довольных своим сном, редко возникают вопросы о вспомогательных средствах для засыпания. Но те, у кого бывают проблемы, живо ими интересуются. Среди наиболее известных средств такого рода фигурируют травы, триптофан, некоторые витамины и микроэлементы и так далее. Стоит ли использовать их, чтобы лучше спать? Успокоительные травы. Валериана, пустырник, пион, мелисса, мята, чебрец пассифлора. Они не обладают снотворным эффектом, но на некоторых людей могут оказывать легкое успокаивающее воздействие. Целесообразность их применения зависит от ситуации. Людям со здоровым сном они не нужны, но разрешены при желании, например, в виде травяного чая, как часть ритуала сна. Людям с острой бессонницей или повышенным нервным напряжением травы могут быть в какой-то степени полезны. Хотя в виду слабого действия их нужно принимать не единоразово, а курсом, три раза в день в течение минимум двух недель. Людям с хронической бессонницей они бесполезны. Витамины и микроэлементы для сна. Магний, кальций, железо, цинк, витамины В6, В12, В9 и Д принимают активное участие в процессах, отвечающих за сон. Когда в организме не хватает каких-то из перечисленных элементов, у человека могут развиться нарушения сна. Поэтому если анализы крови выявляют дефицит, его обязательно нужно восполнить. Если же недостатка нет, то дополнительно принимать эти микронутриенты не нужно. Сон не улучшится добавки для сна. Здесь в качестве примеров можно привести триптофан, 5-HTP, лактоальбумин. Если говорить объективно, от таких добавок мало толку. Во-первых, какой-либо эффект от них ощущает не более 5% людей, при том только здоровых или с легкими нарушениями сна. Да и то непонятно, истинный это эффект или эффект плацебо. Мы не являемся поклонниками биологически активных добавок. Регулярное употребление БАДов создает у человека нездоровые убеждения в отношении сна. Первоначальный принцип «выпью триптофана, чтобы лучше спать» постепенно может смениться на «выпью триптофана, чтобы не испытывать проблем со сном». Таблетка начинает позиционироваться как причина хорошего сна, хотя на самом деле это не так. Безрецептурные препараты для сна. Мелатонин, глицин, валокардин, карвалол. Все эти препараты можно купить в аптеке без рецепта, поэтому с них часто начинают самолечение нарушений сна. Как правило, напрасно. Глицин это простейшая аминокислота, которая принимает участие в реализации процессов торможения в центральной нервной системе. В связи с этим он имеет славу легчайшего снотворного средства, что вы не соответствует истине. Принятый в таблетке глицин попадает в кровоток, но не более того. Он не проникает из крови в мозг, не проходит через так называемый гематоэнцефалический барьер. Тот глицин, который работает в мозге и участвует в торможении, синтезируется непосредственно там, а лишняя аминокислота извне нервной системе не нужна. Мелатонин не показан при большинстве бессонниц. Он может применяться только при циркадных нарушениях расстройстве сна из-за сменного графика работы, хаотичного режима, частых перелетов. Подавляющее большинство людей, принимавших мелатонин при других причинах нарушения сна, не обнаружили хоть какого-то позитивного влияния препарата. волокардин карвалол вроде бы безобидные, но на самом деле весьма коварные препараты. Они содержат фенобарбитал, Лекарство с грубым седативным действием, токсичное даже при небольшой передозировке. Его прием сопровождается риском привыкания и зависимости. Указанные препараты чаще всего принимают пожилые люди с нарушениями сна, а ведь пожилым они могут принести особенно серьезный вред. Лекарственная форма, капли, не располагает к точному дозированию. Кто-то будет аккуратно считать капельки, а кто-то просто возьмет и, не мелочась, сразу выпьет чайную ложечку препарата, в несколько раз превысив рекомендованную инструкции дозировку. Полагаясь на мнимую безобидность препарата, без рецепта же продается. При недостаточном эффекте от первой дозы человек может принять еще одну. Это опасно. И, конечно, зависимость. Печально, но некоторые люди годами принимают волокардин или корвалол, хотя лекарственная зависимость от препарата начинает формироваться уже через две недели. Звуки для сна. Есть люди, которые перед сном любят послушать радио, аудиокниги, подкасты и лекции. Некоторые засыпают под музыку, а кто-то под белый шум или звуки природы. Наконец, кому-то для сна нужна тишина. Кто из них действует правильно, а кто нет? Есть два варианта хорошего аккомпанемента для засыпания. Первый, конечно же, тишина. Возможно, с какими-то незначительными шумами, которые есть в любом жилом помещении. Когда человек засыпает без специального звукового сопровождения, это значит, что он сможет успешно заснуть дома, в гостинице, в гостях, в транспорте, где угодно. У него нет каких-то особых требований, нет потребности в особенных условиях для сна. Второй вариант – информационно незначимые шумы, водопад, шум костра, цветные шумы, которые не несут в себе слов и других значимых сигналов. Такие звуки перед сном тоже допустимы. Что же касается аудиокниг и лекций, послушайте Ивана. Я перед сном включаю себе аудиолекции по высшей математике или другой сложный материал. Слушаю, пытаюсь вникнуть и добиваюсь того, чтобы мозг наконец устал, отказался работать и уснул. Мне такой метод очень помогает. А помогает ли? Грузить себя сложным материалом, пока не откажут мозги. Представьте себе, через какое усилие и насилие проходит психика во время таких вечерних сеансов. Такой подход здоровым не назовешь, это точно. Эту привычку необходимо срочно менять. Еще одна история. Девочка девяти лет с раннего детства засыпает только под аудиосказки. Летом в деревне у бабушки, единственный кнопочный телефон, отсутствие интернета, никаких сказок, девочка испытывала огромные сложности с засыпанием, так что родители были вынуждены забрать ее через несколько дней. Сказки голосом, тишина, звуки естественной природы как средство для засыпания совершенно ей не зашли. Не будем кидаться в крайности и скажем так. Если вы расслабленно слушаете что-то перед сном, то до поры до времени, если вы крепко привыкли и не хотите расставаться с привычкой, вы можете засыпать под видео или аудио. Но в перспективе от этого было бы очень желательно избавиться. Ведь лучше засыпать самому по себе, без какого-то дополнительного условия, к которому сами же себя и приучили. Чтение на ночь. Работать нельзя, гаджеты нельзя, нагрузки и активности нельзя. А что можно? Например, почитать. В любой момент вечера или перед сном при достаточном освещении, чтобы не напрягать глаза. Еще в 2009 году было проведено исследование, показавшее, что чтение снижает уровень стресса на 63%. И это вполне объяснимо. Когда мы читаем, мы вникаем в прочитанное и концентрируемся на нем. Иначе понять содержание будет невозможно. При этом наш мозг, как существо одноканальное, абстрагируется от окружающей действительности. Даже если до чтения человек беспокоился и тревожился, после погружения в книгу это прекращается. Концентрация на объектах или ощущениях, отключающая человека от беспокойств и негатива, ведущий действующий компонент многих медитаций а при чтении мы его реализуем на автомате, без усилия. Удобно. Главное – правильно выбрать, что читать. Если прямо перед сном засесть за увлекательный детектив или другое эмоционально вовлекающее чтение, это может дать стимулирующий эффект. И еще один важный момент. Не читайте вечером книги о бессоннице, тревоге, депрессии и подобных проблемах. Так вы только создаете себе дополнительный ажиотаж вокруг темы сна. Это может негативно повлиять на засыпание. Вечером лучше всего спокойная художественная литература. 15-20 минут чтения, как правило, достаточное время, чтобы перезагрузиться и успокоиться. Постель только для сна и секса. Мы перечислили столько видов вечерних расслабляющих мероприятий, что кто-то наверняка задумался, а как это все уместить в одном вечере? Можно ли отвести часть занятий на то время, когда человек уже находится в постели? Почитать? Звуки природы послушать? Ответ на этот вопрос отрицательный. Постель существует только для сна и секса. Остальное, во избежание нарушений сна в идеале стоит выносить за пределы постели. Благодарность перед сном. Исследователи из Айовы собрали три группы людей. Первую группу попросили каждый вечер перед сном записывать несколько вещей, за которые они были благодарны. Вторые писали о негативных событиях дня. Третьи записывали позитивные или негативные явления, которые на них повлияли. Через 10 недель... Люди, которые писали о благодарности, лучше себя чувствовали, быстрее засыпали, демонстрировали наиболее высокий уровень оптимизма и по какой-то причине больше занимались спортом в сравнении с участниками других групп. Благодарность признана самой целительной эмоцией для психики человека, в том числе и для его сна. Это показано во множестве научных работ. Внимание! Ошибка! Вы узнали о том, что полезно делать перед сном. Наверное, собираетесь внедрить что-то в практику. Подождите немного и послушайте, что об этом говорит Олеся, обратившаяся к врачу с бессонницей. Олеся, я очень соблюдаю гигиену сна. Здесь все на сто процентов корректно и не нуждается в дополнениях. Сомнолог, а что именно вы делаете? Олеся, зажигаю свечи. Проветриваю спальню, взбиваю подушки, делаю йогу, наливаю травяной чай, раскрашиваю мандалу, делаю растяжку, слушаю успокаивающую музыку. Сомнолог, сколько времени у вас это занимает? Олеся, четыре часа. Не повторяйте ошибку, Олеси. Если весь ваш вечер посвящен подготовке, то это слишком мощный акцент на сне а на сне. Значит, ухудшать его качество. Поэтому будьте умеренны в выборе своего вечернего расслабляющего комплекса. Гаджеты для сна. Есть много современных изобретений, которые делают жизнь человека более легкой, комфортной и здоровой. Некоторые устройства призваны улучшить качество сна или помочь в его контроле. Рассмотрим различные девайсы для сна и постараемся определить их полезность. Устройства, контролирующие сон. Фитнес-трекеры, трекеры сна, фитнес-браслеты, умные часы – самая распространенная разновидность носимой электроники. Их функционал сильно различается в зависимости от производителей и модели, но все они пытаются регистрировать параметры сна. Пытаются, потому что еще ни один трекер, даже самый продвинутый и дорогой, не сравнился в этом с полисомнографией. Тем не менее, большинство фитнес-браслетов плюс-минус точно регистрируют начало и завершение сна, подсчитывают его длительность. Это может быть полезно, чтобы взглянуть на свой сон со стороны. Некоторые люди только благодаря трекерам понимают, сколько времени они на самом деле проводят во сне и насколько правилен их режим. В общем и целом, трекеры можно рекомендовать как инструмент доброжелательного контроля сна и активности, хотя, конечно, есть и свои «но». Повторимся, что ни один трекер не регистрирует параметры сна и его стадии с высокой точностью. Некоторые браслеты делят сон только на «light sleep» — легкий поверхностный сон, и «deep sleep» — глубокий сон. Другие выделяют уже три стадии — «light sleep» deep sleep и rem sleep. Но у нас ведь не две, не три, а четыре стадии сна. Первая, вторая, третья, дельта-сон и rem-сон. Что имеют в виду разработчики трекеров под двумя стадиями сна? Непонятно. Деление на три стадии более оправдано. Light sleep соответствует первой и второй стадии, deep sleep третьей стадии, дельта-сну Ну а Рэмсон говорит сам за себя, это обозначение стадии быстрого сна. Но все равно совершенной точности здесь пока нет. Пока что ни один трекер не умеет интерпретировать стадии сна так же точно, как это делает медицинское оборудование. К сожалению, об этих погрешностях трекеров знают не все. не раз и не два к нам обращались пациенты, которые с порога заявляли «Доктор, у меня проблема». «Мне не хватает глубокого сна». «Не хватает глубокого сна» — самая частая жалоба, которую мы слышим от владельцев трекеров. И в подавляющем большинстве случаев это здоровые люди, а вовсе не обладатели проблем со сном. Им приходится не лечение проводить, а разъяснительную беседу и доказывать, что у них все в порядке. Еще одна проблема трекеров в том, что порой они дают вредные советы. Представим человека с потребностью во сне чуть ниже средней. Скажем, его норма составляет шесть с половиной часов. Он жил себе, не тужил, но в один день проникся трендом и купил фитнес-браслет. И тут оказалось, что до этого он спал неправильно. Заботливый трекер измеряет его длительность сна и выдает «Вы спите меньше, чем нужно. Норма сна в восемь часов в сутки». И все. Человек уже уверен, что с ним что-то не так просто из-за того, что трекер дает унифицированную оценку сна и не учитывает индивидуальных особенностей. Вот еще один пример вредного совета. Допустим, человек с хронотипом «сова» начал носить фитнес-браслет. Его естественное, уготованное природой время засыпания – два часа ночи. Так он и спит, а наутро трекер выдает ему вы легли спать слишком поздно, старайтесь ложиться не позже 22.00. Если человек-сова серьезно отнесется к этой рекомендации и начнет ложиться в 22.00, то в лучшем случае у него все равно не получится засыпать в это время, а в худшем он еще и бессонницу себе заработает. Потому что лежать по несколько часов в постели и стараться уснуть — самый короткий путь к расстройству сна. Некоторых людей... Также нервируют оценки, которые трекер выставляет по каждой ночи, по типу «Вы спали лучше, чем столько-то процентов пользователей». Критерии оценки носителю трекера неизвестны. Кажется, этих данных в открытом доступе вообще нет. Иногда даже здоровые люди с нормальным сном получают на утро такой вердикт «Вы спали лучше, чем 20% пользователей» и не знают, что с этими ужасными данными делать даже если человек встал свежим и выспавшимся после такой оценки он начинает тревожно прислушиваться к себе программировать себя на недомогание и плохой день таким образом трекер не идеальное средство для контроля сна некоторым он вообще противопоказан а именно людям с тревогой и сфокусированностью на сне например дмитрий рассказывал о своем коротком опыте обращения с фитнес трекером так купил зарядил, настроил, надел. И в ту ночь не заснул. А как? У меня все время была мысль, что большой брат следит за мной, что я должен спать, что будут плохие показатели сна. Но польза от фитнес-трекеров все-таки есть. Авторы этой книги и сами пользуются этими инструментами, чтобы контролировать сон пациентов, проходящих программу терапии бессонницы. В этой программе важно соблюдать определенный режим сна и не находиться в постели лишнее время. Современные трекеры слабы в определении структуры сна, но они достаточно четко определяют его начало, завершение и продолжительность. Записанные данные можно пересылать, благодаря чему фитнес-браслеты прекрасно помогают нам узнавать, сколько спят, во сколько ложатся и встают наши подопечные. Иногда использование трекеров даже идет на пользу пациентам с бессонницей. Так, при этом нарушении достаточно часто отмечается такое явление, как феномен нарушения восприятия сна, когда человек спит, но не понимает этого, не ощущает. Спящий не чувствует сон, но физиологический сон есть, а значит фитнес-браслет его регистрирует. Человек просыпается поутру с ощущением, что не спал, смотрит на трекер, А тот показывает, что сон был. Вначале многие думают, что прибор врет, но на самом деле он показывает всё правильно. Мы объясняем это пациентам, и им становится психологически легче, ведь они вовсе не лишены сна, просто он пока что не в том виде и качестве, которого бы хотелось. Есть над чем работать. Рынок фитнес-трекеров активно развивается. Например, вместо браслетов уже созданы и используются кольца. Наиболее известная модель – Oura Ring, которые выглядят как обычные ювелирные украшения. Кольцо Oura Ring имеет датчик температуры, инфракрасный датчик, акселерометр, гироскоп. С их помощью оно регистрирует частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, температуру тела, двигательную активность, дыхание. Если в начале своего существования это кольцо регистрировало физиологические данные с большими погрешностями, то сейчас оно, как и другие трекеры, постепенно становится все более точным. В исследовании от 2019 года сравнивали данные полисомнографии и регистрации сна трекером Оуроринг. Выяснилось, что Оура имеет чувствительность в регистрации начала и длительности сна 94%. Это весьма высокий показатель. При этом стадии сна определялись не совсем корректно. Прибор недооценивал длительность глубокого медленного сна и переоценивал быстрый сон. Совпадение детекции поверхностного – light sleep, первая стадия, глубокого – deep sleep, вторая и третья стадии, и быстрого сна – REM sleep, составляло 65%, 51% и 61% соответственно. За последующие два года производитель существенно улучшил этот трекер. По данным 2021 года, точность в детекции границ сна составляла уже не 94, а 96%. Точность определения стадий сна тоже выросла с 57 до 79%. Какие трекеры есть еще, кроме браслетов и колец? Один известный российский производитель постельных принадлежностей выпустил подушку, которая отслеживает состояние сна и выдает его показатели в приложении. Вариантов много. Хотя, конечно, со своими погрешностями. Быть может, в обозримом будущем появятся модели, которые будут регистрировать параметры сна с высочайшей точностью и сделают ненужной полисомнографию. Как знать. А пока имеем то, что имеем. Устройство, улучшающий сон. Маска и смарт-маска для сна. Некоторые люди отлично спят в маске на глаза, а кого-то она раздражает. Все зависит от предпочтений конкретного человека. Помимо обычных масок для сна есть еще смарт-маски. В смарт-масках прячется электронная начинка с разными функциями светодиоды, нагреваемые элементы, массажеры для переорбитальной, вокруг глаз области, встроенные наушники. А помогает ли это? Чисто на рефлекторном уровне может быть. Некоторые люди охотно пользуются подобными приспособлениями, чтобы лучше и легче засыпать. Однако стоит понять, что при выраженной бессоннице подобного девайса будет явно недостаточно. Так что если в ваших планах Раскошелиться на такое чудо-инженерной мысли, подумайте, не жалко ли будет средств, если маска вам не поможет. Светобудильник. Продолжаем рассматривать полезные гаджеты для сна. Светобудильник, безусловно, полезная вещь, особенно для людей со сложностями пробуждения в холодное время года. Основная функция светобудильника заключается в том, что он постепенно увеличивает освещение в спальне к моменту пробуждения. Так как свет даже через закрытые веки попадает на сетчатку, это прекращает выработку гормона сна мелатонина. Задача пробуждения становится менее трудоемкой. Умный будильник по фазам сна. Человек просыпается легче всего, если его разбудили в самом начале цикла сна во время первой стадии медленного сна или на границе между циклами. Создатели умных будильников взяли эту особенность на заметку и создали устройство, помогающее людям со сложностями пробуждения. Устройство определяет стадии сна и будит человека в тот момент, когда ему легче всего вставать. Этот будильник работает не так, как обычный. Он сам определяет, когда разбудить человека устанавливается не конкретный час пробуждения, а диапазон от и до. Обычно допустимый диапазон составляет от 30 до 60 минут. В его рамках будильник сам выбирает наиболее удачный момент, когда разбудить спящего. Если за указанный период такой момент не наступает, то устройство будет человека сразу по истечении установленного отрезка времени. Некоторые люди, испытывающие сложности с пробуждением, Действительно говорят, что им стало легче вставать с таким электронным помощником. Но многие попользовались умным будильником и бросили. На вопрос «почему?» они называют две причины. Во-первых, электронное устройство не слишком точно определяет стадии сна, ведь по своей сути это тот же самый фитнес-трекер, о котором мы говорили ранее. Наиболее простые умные будильники, например, приложение для телефона, определяют момент засыпания, иногда с погрешностью, и от этого момента начинают отсчет циклов, принимая их длительность за стандартные полтора часа. Но длительность цикла не ровно 90 минут. Она может быть несколько больше или меньше, от 80 до 110 минут. Поэтому будильник может не угадать с идеальным временем подъема и разбудить человека, к примеру, посреди глубокого медленного сна, когда он максимально сонный. Более совершенные модели следят за стадиями сна на протяжении всей ночи, по подвижности во сне, частоте сердечных сокращений, температуре кожи. Но все равно трекер — это не полисомнографическая система, и неточности возможны. Из-за этих неточностей будильник не всегда будет человека именно в самый удачный момент. Вторая причина претензий к смарт-будильникам никак не связана с недостатками этих гаджетов, а обусловлена банальной человеческой ленью. Представьте, вы решили легко и бодро просыпаться по утрам и для этого установили умный будильник. Вы поставили допустимое время пробуждения с 6.00 до 7.00. Будильник разбудил вас, к примеру, в 6.20. Вы понимаете, что можете достаточно легко встать и начать день но в постели так хорошо и уютно, и снова заснуть проблема не составит. Да и чем заниматься еще час с лишним до 7.30, крайнего времени, в которое надо проснуться, чтобы не опоздать на работу? Мало кто отказывает себе в удовольствии доспать, если имеется такая возможность. У умных будильников есть свои поклонники, и мы вполне одобряем эти девайсы, но как врачи мы должны предостеречь. Если у вас сложности с пробуждением, то начинайте не с умных будильников, а с подтверждения, что с вашим здоровьем все в порядке. Проведите небольшой тест. С помощью обычного будильника жестко задайте постоянное время подъема и соблюдайте его в течение пары недель. У здорового человека организм вскоре привыкнет к стабильности и подстроит окончание цикла сна под установленное для пробуждения время. В результате вы почувствуете, что вставать стало существенно легче. Если же через две недели от начала этого теста просыпаться так же тяжело, имеет смысл обратиться к врачу и понять, в чем причина. Трудности с утренним подъемом могут быть следствием недосыпания, апноэ сна, дефицита витаминов и целого спектра других проблем. Генератор белого шума Это устройство уже упомянуто в разделе «О спальне» как средство защиты от звуков, мешающих спать. Оно воспроизводит белый шум — монотонный звук, напоминающий шипение радиоприемника, настроенного на частоту между станциями. Белый шум поглощает другие звуки, благодаря чему они меньше мешают заснуть. Генератор белого шума — несомненно полезное изобретение для сна. Приложение для релаксации На 2020 год численность населения в России составляла 145,9 миллиона человек. При этом у нас в стране 237,6 миллиона пользователей мобильных гаджетов. Более чем 70 миллионов человек регулярно выходят с них в интернет и используют мобильные приложения. Мобильные приложения для снятия стресса и расслабления занимают 30-е место по частоте использования среди всех других приложений. И нужно сказать, это весьма позитивная картина. Такие приложения – хороший инструмент для восстановления психики и душевного равновесия. С ними каждый человек может расслабиться, приобрести навык самоуспокоения и медитации. Приложение Saga Sleep представляет собой сборник сказок, историй на ночь, успокаивающих мелодий и звуков природы. Калм и медитопия – Предлагают музыку для медитаций, обучают релаксационным техникам. Хочется уточнить, все эти звуки, сказки, упражнения и техники предназначены именно для расслабления, не для засыпания. Упражнений, которые могут усыпить, не бывает. Ничто не может заставить уснуть человека, если он этого основательно не хочет. Тем не менее, спокойное состояние психики помогает лучше расслабиться, быстрее и крепче уснуть. Не прямо, но косвенно. Еще один момент, который важно понимать. Если у человека тревожное расстройство в клиническом диапазоне, например, выраженная генерализованная тревога, то ему простых релаксаций будет маловато. Волей-неволей придется прибегать к препаратам или полноценной психотерапии. Тем не менее, даже тут подобным приложением есть место. Так, специальные дыхательные практики могут эффективно помогать пациентам с паническими атаками. Установите себе на телефон приложение для релаксации и попользуйтесь им хотя бы одну неделю в ежедневном режиме. С большой вероятностью вы отметите его позитивное влияние на свой эмоциональный фон. Другие гаджеты для сна. Здесь мы затронули лишь наиболее популярные и, скажем так, наиболее перспективные устройства. Но на самом деле их значительно больше. Особенно причудливо производители изощряются с главным атрибутом сна – подушкой. Подушки со встроенными колонками, подушки с охлаждением и подогревом, подушки с ароматическим дозатором, подушки-обнимашки. А американские новаторы предложили еще одну интересную подушку – имитирующую дыхание. Она ритмично надувается и сдувается. Считается, что человек невольно подстраивает свое дыхание под замедляющийся ритм подушки, что в конце концов помогает ему заснуть. Изобретений для сна много. И некоторыми из них можно пользоваться с более или менее обоснованной надеждой на результат. Но, конечно, важно понимать, человек, у которого сон по-настоящему здоровый, легко заснет и без всяких хитрых гаджетов. Так что основной наш с вами приоритет должен заключаться не в поиске новых электронных игрушек, а в заботливом и последовательном улучшении сна естественными методами.